Глава восьмая. Лера, все, что у меня получается, так это вовремя переставлять ноги, так как Руслан тащит меня на танцпол с такой скоростью, что я вот-вот зарось носом в пол. Отпусти! Кричу, пытаясь до него достучаться. Зачем так сильно сжимать мою руку? Ведь завтра там останутся следы от его пальцев. У меня очень нежная кожа. С чего бы это! Секунда, и я уже взята в плен его рук, мой нос утыкается в его грудь, и он снова нарушает границы моего личного пространства, которого, к слову, уже попросту нет. Своим беспринципным напором он просто шипых напрочь. Пытаясь упереться руками в огромную грудь, хочу от него отстраниться, это уже заходит за всякие рамки приличий, что он себе позволяет. У меня получается упереться руками, но вот освободиться просто нереально. Здравяк дает мне возможность к нему прикоснуться. Как только мои руки оказываются у него на груди, он, как будто издеваясь, начинает играть мышцами. Чувствую жар его кожи по ткани рубашки. Господи, какой кошмар! Нравится. Машинально поднимаю голову и моментально краснею. Лучше бы я этого не делала. Тут же сталкиваюсь с его взглядом черным, как ночь. В его глазах тьма, которая утягивает, заколдовывает, гипнотизирует тело, лишает всякого здравого смысла. Что мне должно нравиться? Начинаю злиться на себя и на него. Злюсь на то, что позволила себя утащить сюда. За то, что села на стул вместо того, чтобы ехать домой. Это. Он усмехается, и в следующий миг его огромные лапы сильнее обхватывают мою талию, прижимают к себе, и я начинаю задыхаться от такой наглости, Какого черта он творит? Если раньше у меня еще были какие-то сомнения и тлели угольки надежды, то сейчас это все превратилось в пепел. Никакой он не друг, ни мне, ни Диме. Друзья не позволяют себе такого с девушкой друга. А этот... Он просто не знал границ. И даже если и знал, намеренно их переступал, не считаясь ни с чем и ни с кем. Эгоист, форменный, махровый эгоист и самодур. «Я хочу домой, мне нужно домой». Снова начинаю вырываться из его хватки. «Дьявол, мне нужно уносить отсюда ноги. Этот мужчина напрочь не видит никаких преград, просто берет то, что хочет, и плевать, кому это нравится, а кому нет. В очередной раз показывает, что он думает только о себе». Амбал усмехается, скалит зубы и начинает ко мне наклоняться. Паника охватывает меня. «Что он делает? Зачем наклоняется?» «Не дергайся, мы просто потанцуем» шепчет мне на ухо, а после потирается щетины о мою щеку. Что за черт? Я не хочу танцевать. Хватит, мне надоел весь этот цирк, какой он вообще имеет право меня принуждать к чему-то. Разве в клуб приходят мне для того, чтобы потанцевать? Он продолжает насмехаться надо мной. Я люблю танцевать со своим мужчиной, произношу это, смотря ему в глаза, пускай отвалит уже наконец. Или забыл, что я не свободная девушка? Он снова наклоняется, медленно и пугающе, смиряя меня взглядом, а после снова шепчет на ухо. Только твоего мужчины здесь что-то не видно. Удар ниже пояса. Шахмат, господа. Он это произнес так, как будто спросил, как дела, но меня это задело до глубины души. Работая у него, Дима изменился. Находясь в его обществе, мой мужчина стал вести себя совершенно по-другому, и мне это не нравилось. «Достаточно!» — прокричала эта громко, и на удивление он даже не стал меня удерживать в этот раз, когда, резко дернувшись, я все же вырвалась из его захвата. У меня получилось вырваться из его рук, и я тут же бросилась к барной стойке, чтобы забрать свои вещи. Но было еще слишком рано радоваться свободе. Подруга все так же сидела на своем месте, но то, что добиться от нее какой-либо помощи у меня не получится, я поняла по ее взгляду. Настя смотрела на меня так, как будто я забрала у нее последний кусок хлеба и съела на ее же глазах. Идиотизм! «Она думает, что я намеренно увела у нее Руслана? Серьезно? Да я готова прямо сейчас от него отказаться подписать все документы на передачу прав на этого неадекватного мужчину. Только, к сожалению, я не могу это сделать, потому что из нас двоих хозяином выглядит как раз-таки Руслан». «Ты куда?» Он переградил мне дорогу, блокируя любую возможность проскочить. Огромная стена, сотканная из мускулов, которую было нереально сдвинуть со своего пути». «Домой! Я хочу домой!» Я попыталась вырваться из этой ловушки, но ничего не получилось, он стоял как гора. Страх начинал сковывать тело, тела, а здравый рассудок подсказывал, что я больше ничего не решаю. Я не имею права голоса, и сопротивляться этому человеку значит сделать только хуже себе самой. Но только вот я не считала, что он имел хоть какое-то право так себя со мной вести, поэтому настроилась воевать, держать оборону. «Тебя не учили, что уходить, не попрощавшись, — это вверх без культурья». Уму непостижимо. Он все равно продолжал надо мной насмехаться. Даже в такой ситуации, когда видит, что у меня пар из ушей идет, он продолжает гнуть свою линию. «А тебя не учили, что если девушка не хочет, то...» Его губы дрогнули в ухмылке, и я поняла, что сказала что-то не то. «Не учили, со мной всегда все хотят».